Глава 9. Глеб Владимирович осторожно спустился с лестницы второго этажа, подкрался к двери в гостиную и замер, вслушиваясь в бред Инги. "Игнаша, я очень соскучилась. Очень", бормотала она сдавленно. "Когда мы уже увидимся? Скоро? Но когда?" Последовала пауза, в течение которой его супруга медленно ходила по комнате. Он слышал её шаги, шелест калата, скроенного из тяжёлого шёлка. "Я понимаю, сынок, понимаю, что ты опасаешься его гнева, но он поймёт. Тем более, что всё оказалось не так, как в начале. Та девушка, твоя девушка, мы видели с ней пару дней назад. Она показывала мне ваши общие фотографии. Вы там такие счастливые. Если он это увидит, то поймёт, как ошибался в тебе, дорогой мой." Инга снова умолкла, продолжая ходить кругами по комнате. Глеб Владимирович слушал за таинственное дыхание. Да, я понимаю, что тебе нужны деньги, но пенсия еще не пришла, дорогой. Да, да, через пару дней. Хорошо? Инга остановилась и тяжело вздохнула. Я уже и так все перевела, что у меня было по этому номеру телефона, милый. У меня больше ничего нет. У него? У него просить бесполезно. Пока он с тобой не помирится, он не даст тебе ни рубля. Ты же знаешь его хорошо. Созвонимся ещё. Да. Глеб Владимирович осторожно попятился, понимая, что разговор заканчивается, нырнул в кухонный проём, подошёл к холодильнику и широко его распахнул, наклонившись к контейнерам с овощами. Ты голоден, оглушил его сзади голос жены. Что? Он выпрямился. "Не, нет, просто собирался в город на рынок, хотел посмотреть, чего у нас нет. Нет никакой нужды тратить деньги на продукты с рынка в городе. Всё дороже и не такое свежее", разумно заметила Инга, странно его рассматривая. "И у нас полным-полно овощей". "Да, вижу", он захлопнул холодильник. "Но мне всё равно надо в город. Ты со мной?" "Нет, не хочу". Она отрицательно замотала головой. А тебе туда зачем? Если овощи имеются, то... А овощи я хотел купить попутно. Инга. Он стиснул зубы, чтобы не наорать на сумасшедшую жену. Мне надо в город по делам. Хорошо. Надо, значит, надо. Не нервничай. Она тяжело опустилась на стул за столом. Тяжелый шелк ее халата вздыбил солстыми складками. Где она его откопала? Глеб Владимирович покосился неприязненно. Он помнил этот халат. Она его покупала в Таджикистане, ещё когда он там служил. Халат сразу ему не понравился, стоил дорого, коробился по подолу и спине, и он устроил инги разнос. Она его убрала подальше и до недавнего времени не вспоминала, а теперь вдруг достала. С чего это? Чтобы досадить ему, своему мужу? Сначала бутерброды за завтраком подсовывает, который он не переваривает. Теперь в ненавистный халат вырядилась. Глеб Владимирович снова вернулся к холодильнику, достал диетический йогурт, расположился с ним за столом напротив жены, посматривая из-под лобья. Она молчала, тупо уставившись в пол. Инга, окликнул он тихо, что-то не так? Ты не заболела? Нет. Бодро отозвалась она и тут же, помявшись, мотнула головой. Хотя да, ты прав. Я не совсем здорова, и мне нужны деньги на обследование. Деньги? Зачем? изумился он искренне. Мы с тобой лечимся в ведомственной клинике, а там всё бесплатно. Я туда не хочу. Я хочу в другую клинику, а для этого нужны деньги. Её лицо покраснело, глаза сузились. Тебе жалко для меня денег? Жалко денег на лечение собственной жены. У тебя же есть накопления, много, я знаю. Почему ты жадничаешь? Детей у нас теперь нет, внуков не предвидится. Зачем тебе столько? Он поразмыслил. Логика в её рассуждениях была, несомненно, она всё продумала, обратившись к нему за деньгами, и мотив придумала исключительный. Только вот она не в курсе, что он знает. Я о ее переговорах телефонных с кем-то, кого принимает за Игната, и о том, что этот самозванец трясет с нее деньги, и она уже обнажила весь свой счет, как он подслушал только что, а там тоже были средства. Она их почти не тратила и скопила больше двухсот тысяч рублей. Она все отдала, дура, кому? Той девушке, что встретилась с ней, показывая фотографии с Игнатом, трижды дура. Теперь с неё снова трясут деньги, а у неё их нет, и она врёт, изворачивается, пытаясь развести на деньги его, своего мужа. Забыла старая, что он кадровой военный, любую стратегию врага просчитать способен, не взирая на возраст и постигшее его горе, сохранил ясность ума. И денег ей он, конечно же, не даст, и не только из-за мошенников, вцепившихся в неё клещом, а ещё по одной причине. Глеб Владимирович замер, глубоко подышал. Он боялся, что покраснеет при мыслях о Ольге. Для неё единственный, он станет тем самым рыцарем, который взвалит все её заботы на себя, купит маленький домик, строить уже некогда, и заживёт там с ней счастливо и беззаботно, станет баловать её, возить по курортам, наряжать как куклу. А для этого что нужно? Правильно деньги, и они у него есть. Он не был транжирой, скопил достаточно, разумно тратил. Денег я тебе не дам, Инга, чётко и строго произнёс Глеб Владимирович. Он встал, вымыл чайную ложку, упаковку от йогурта выбросил в мусор. Ты не здорова, я это вижу, но та клиника, куда тебе следует обратиться, лечит бесплатно. Он ухмыльнулся, грыз мрта, повернулся к жене и порадовался, что на столе перед ней нет никаких предметов. Она была в ярости. Что-то непременно полетело бы ему в голову. Тебе следует обратиться к психиатру, дорогая, подлил он ещё немного масла в огонь. Я слышу все разговоры, которые ты ведёшь якобы с нашим сыном, и я проверил детализацию этих звонков. Знаю номер, с которого тебе звонят. Он ведь у тебя не определяется, верно? Поэтому связь с этим мошенником у тебя всегда односторонняя. Это не мошенник. Это Игнат, совершенно спокойно парировала она. Номер телефона не его. И да, ты прав, он не определяется. Но я совершенно уверена, что это мой сын. Это его голос. У нас всегда были сигнальные словечки, и он их произнёс, чтобы я не сомневалась. О, господи. Инга, взвыл Глеб Владимирович, стремительно заходя по кухне. "Ты понимаешь, что попалась со своим горем на удочку? Телефон зарегистрирован на давным-давно умершего человека. Я проверил. Тебя просто разводят, как сейчас принято говорить, разводят на деньги. И если ты, сойдя с ума, окончательно готова платить мошенникам, то я нет. Увольте. Старая сволочь". прошепела Инга Сергеевна, медленно поднимаясь из-за стола. И чёрт с тобой. Обойдусь без твоей помощи. Обойдусь. А ты можешь тратить деньги на свои мечты о молодых бабах. Что? Остолбенял? Думаешь, я не слышала, как ты сюсюкал с той библиотекаршей? Нужен ты ей, старый пень. Ну всё. С меня хватит. Зара лон, что есть сил. Я уезжаю поживу в городской квартире, пока ты ума не наберёшься. топая каблуками домашних туфель, он пошел к выходу, но вдруг остановился, глянул на жену в растерянности озирающуюся вокруг. Ты в самом деле отдала им все свои сбережения? Да. А что? вызывающе глянул лжена. Но там было больше двухсот тысяч! Ахнул он. Если точнее, то двести восемьдесят четыре. И что? Послушай, Инга. Он пожевал губами, подбирая слова. Даже если предположить, хотя я уверен в обратном, что Игнат жив, ты уверена, что эти деньги достались ему? А если он попал в беду и его просто используют, вытягивая из тебя средства, он в заложниках, в плену, скажем, ему дают поговорить с тобой, убедить тебя помочь деньгами, а потом снова на цепь? Она всхлипнула и замотала голову и принялась стыкать в его сторону пальцем. Виск, который она подняла на верника, был слышен по обе стороны их высокого забора. "Ты так спокойно об этом говоришь, сволочь?" гласила Инга. "Потому что уверен, его больше нет. Ты спокоен, потому что свободен от его греха и позора. Ты освободился. Ненавижу тебя, ненавижу тебя. Убирайся!" Её протяжный вой сопровождал его стремительное бегство до самой задней стены забора. Там у них имелась запасная дверь для выхода к магазинам. чтобы не огибать всю улицу и не брести под дождём и снегом, Глеб Владимирович сразу о ней позаботился, как только они въехали в этот дом много лет назад и использовал часто, оставляя на той улице машину, на стоянке чуть дальше магазинов. Минувшей ночью она там снова ночевала, и к ней он теперь бежал, спасаясь от пронзительного безумного крика супруги. Он так разгорячился, что пару раз ей 2 не нарушил правила, превысив скорость. Потом ему удалось успокоиться. Он свернул на заправку на въезде в город, залил полный бак бензина. Взял зелёный чай и батончик с мюсли, встал на улице за багажником и, поставив на него стаканчик с чаем, достал телефон. "Ольга, здравствуйте", тепло поприветствовал он её. Ответила она без задержек: "Это я. О, здравствуйте, Глеб Владимирович. Что-то случилось?" В её голосе забрежило беспокойство. Мы договорились встретиться вечером, и да, кое-что срыслось, но об этом лучше не по телефону. Вы можете встретиться со мной в обеденный перерыв в ресторане рядом с вашей библиотекой. Он был военным и заранее обследовал Пладцдарм, знал местоположение её работы и все места, где можно перекусить. Их немало. А вот те, где про них наверное поговорить, лишь одно небольшой уютный ресторанчик совсем рядом с библиотекой. Там кормили вкусно и дорого. Он попробовал, заехав как-то на Ланче, и счёл, что место вполне подходящее, достойное Ольги. "Хорошо, я приду", без запинок согласилась Оля. "Через час и 15 минут я буду у входа. Он там будет раньше с букетом, его предстояло купить". Ещё неделю назад он остановил свой выбор на ярких герберах, знал, куда их подвозят ежедневно. Жаль, что не вышло при одеться, как хотелось бы, но Инга непременно устроила бы скандал втрое громче. На день он порадно выходной костюм. Пришлось довольствоваться классическими светлыми брюками, вычищенными до блеска туфлями и свежей ярко-синей рубашкой. Он знал, этот цвет особенно выгодно подчёркивает его сдину и цвет глаз. Ольга не опоздала ни на минуту. Он издали любовался её походкой, фигурой, с непонятным стеснением рассматривал стройные ноги, прикрытые лёгким платьем до колена. Лицо аристократично бледное, ни грамма лишнего макияжа. Волосы зачёсаны назад. Высокий лоб, аккуратные ушки. Красавица, достойная положения счастья красавица. Он всегда мечтал о такой женщине. Он вручил ей букет Она поблагодарила, не засмущавшись, не покраснев, не пролепетав какой-нибудь чуши, приняла достойно или как должна. Чёрт, он хотел эту женщину. Они вошли в ресторан, уселись за столиком в самом дальнем углу, сделали заказ, пока ждали, почти всё время молчали, обмениваясь ничего не значимыми фразами, и вдруг, под первое блюдо Ольга сказала: "Я отказалась участвовать в играх Шнырова". В каком смысле его рука с ложкой застыла над тарелкой? Сказала, что не желаю вместе этому парню, который чудом не попал на рейс и остался жив. Да? Он задумался и снова опустил ложку в тарелку, так и не донеся её до рта. Может, поэтому он перестал нам докучать? Тоже смирился с потерей. Он перестал выходить с вами на связь? Удивлённо вскинула Ольга аккуратные брови. Нет, нет. Позванивает время от времени, говорит в основном с женой, но тема, он попытался вспомнить, когда в последний раз шныры заводил с ними разговор о том парне, который остался в живых и не смог. А знаете, Оля, в самом деле он больше об этом не заговаривает. Может, смирился после того, как та девушка отказалась участвовать во всём этом кошмаре. Может да, а может и нет. Она как-то безрадостно улыбнулась. нашёл другого исполнителя. Тут ещё, знаете, какая история. Глеб Владимирович она запнулась, умолкла и принялась интенсивно работать ложкой, доедая суп с замысловатым названием, который по виду напоминал обычную домашнюю лапшу. Он что-то хочет от меня, призналась она, доев впервые, и принялась рассказывать о новой должности, отдельном кабинете, странном поручении и об Иванове, который оказался не Ивановым вовсе. При первых её словах Власова затопила такая ревность вперемешку с ненавистью к Шнырову, что он просто молчал, боясь себя выдать. Но когда она подошла к финалу своего рассказа, он молчал уже по другой причине. "Я ничего не понимаю, Оля", выпалил он, отодвигая от себя тарелку зелёных щей. "Аппетит пропал". Это странные игры, точно странные. Да и игры ли это? Может, он пытается вашими руками провернуть что-то? Кстати, вы заглядывали в эту книгу, которую не поделили между собою, читатели? Нет, она изумлённо моргнула. А надо было. Не знаю, он развёл руками, поняв, что они мелко подрагивают от неожиданного волнения. Всё очень-очень странно. И я ведь почему вас вызвала, Оленька? Бедой своей хотел поделиться. Инга, она совсем плоха. связалась с какими-то мошенниками, они выкачивают из неё деньги, а она, она отказывается признавать, что это мошенники и не хочет ложиться в клинику. В клинику? Она что? Ольга нахмурилась и глядя на него в упор, попыталась найти замену слову, но не смогла. Она сошла с ума? От горя, да. Она каждый день говорит по телефону с сыном, с погибшим сыном. Оля, она потрясённо ахнула. Он тяжело вздохнул и подумал, место ли будет сейчас дотронуться до её ладони, безвольно лежащей слева от тарелки с ростбифом. Щёл, что преждевременно. Я не знаю, что мне делать. Я в панике, Жоки, я в таком горе, не знаю, чем себя занять, как утешить. Сначала Игнат, теперь она. Я. В его глазах появились самые неподдельные слёзы. Он жалоко глянул на неё. Я раздавлен, Оля. Она молчала, поедая мясо, на него смотрела из-под лобья со странным выражением, которое он не мог разгадать, как не старался. Я могу вам чем-то помочь, Глеб Владимирович? Она от чудеса сама дотронулась до его руки. Я не знаю. Может, вы бы согласились со мной иногда обедать, вот как теперь, и говорить, просто поговорить. Я был бы, я бы не чувствовал себя таким одиноким. Он легонько ответил на её рукопожатие. "Я не старик ещё, Оля, но уже и не молод. А когда с женой творится такое, невольно задумываешься, что мне делать дальше? Как жить? С кем? Куда тратить средства, которые собирал долгие годы? Вот сижу перед вами и исповедуюсь, как дурак, старый дурак, и жить не хочется, честно". Он умолк, опустив голову. Взгляду Пёрси в скомканную салфетку, он ждал её ответа. Она пока молчала. Речь им была подготовлена заранее. Он всё продумал до запятой: не навязывался, а просила внимания и реально оценивал свой возраст, но давал понять, что не бедствует и обеспечить может. "Глеб Владимирович, я вас правильно поняла", голос Ольги зазвучал чуть надменно, и он тут же струсил. "Вы сейчас только что Предложили мне утешить вас в старости, ясно дали понять, что практически одиноки, обеспеченны и хотели бы, чтобы я... Да, не дослушал он и глянул на нее горячим, затравленным взглядом. Из всех женщин на планете я бы выбрал именно вас, Ольга. Я готов на все ради вас. И защитить, и обеспечить, и сделать счастливой. Если вы сейчас рассмеётесь мне в лицо, сочтёте идиотом, я прямо это достойно уйду и никогда больше не стану вам навязываться. Если согласитесь подумать, то буду самым счастливым человеком на земле. Простите имя мой пафос. Ольга откинулась на спинку стула, небрежно бросила салфетку прямо в центр опустевшей тарелки, посмотрела надменно и холодно. Я не стану над вами смеяться, Глеб Владимирович. Но и думать не стану тоже, произнесла она медленно. То, что вы мне предлагаете, оскорбительно. Я не стану вашей содержанкой никогда. Никогда ею не была и не буду. Простите, простите меня. Я что-то не то сказал. Больше этого никогда не повторится, простите меня, Ольга. Он вдруг почувствовал себя таким старым и немощным, что еле удержался на стуле. Подниматься при ней на ноги он точно не станет. Дождется, пока она уйдет. Он уже представлял свою старческую шаркающую походку, согбенную спину и коленки. Зрелище будет омерзительным. Вы не дослушали меня, Глеб Владимирович. Хмыкнула после паузы Ольга. Я никогда не была содержанкой, но не была и женой. Мне тридцать восемь лет, а я ни разу не была замужем. И поэтому я... Не раздумывая, отвечу вам. Как только вы решите проблему со своей женой, я выйду за вас замуж.